Больно уж хороши они были. Если позднейшие историки, что и приурали, так совсем немного. Кроме всех вышеперечисленных, к отправке в Москву готовятся офицеры и солдаты будущих лейб-квартии пулеметной и самокатной рот. Увидав примерный список штатов этих двух новых подразделений, папенька император креакнул, но штаты утвердил, и даже улыбаясь, в бороду сказал, что я как тот чеховский налим, откуда хочешь уверенность. Дело в том, что общая численность этих двух рот, с учетом запасных, дублеров и обучающихся, три с половиной тысячи человек. Думаете, для пятидесяти пулеметов и сотни мотоциклов это многовато? Согласен. Но как было остановить поток желающих? Достаточно сказать, что командиром одной из этих рот,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 И я стал весьма популярен среди всех близких к власти людей. «Милый!» — о, счастливая невеста нарисовалась. «Милый, там он, Севалдемар, спрашивает твоей аудиенции», — Гонда сообщает она и уже другим капризным тоном добавляет. «Не то, что твои казаки, которые вечно открываются без спроса». «Приходится напустить на себя удрученный вид». Действительно, позавчера в разгар горячего поцелуя в мой кабинет влетел урядник Брюшкин со срочной телеграммой от Гейдена. Брюшкин, бедолага, тут же склопотал десять суток ареста. Правда, пробыл в арестантом всего полчаса, но об этом Маретте знать не обязательно. Однако маретто все еще дуется на меня. Но к делу. Великий князь Владимир Александрович, прошлого задушевленный друг генерал-адмирала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 имени князя Сурового Рыбникского училища, чьим официальным патроном являюсь я. ну почитаем, полюбопытствуем. Когда через два часа, наученные горьким опытом и Маретто, и Шелихов осторожно стучится в дверь моего салона-вагона, мне остается только изумленно вздыхать. Какого чёрта, ни один историк нигде не упоминал,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 неловко стоящего на подагрических ногах. Сходство с персонажем-романом столь велико, что я невольно ищу глазами в свите Володьки чиновника для особых поручений Фандорина. Волшебная сила искусства. Кроме Долгорукова, здесь присутствует и мой новый начальник, Бреверн Делагарди, великий полководец, однако, В свое время здоровый румяный кавалергард глянулся здоровому румяному николаю павловичу и все карьера сделана так и отслужился и пятьдесят восемь лет весь в боевых гвардейских парадах и рискованной дворцовой службе александр для македонский смешно но ведь я то больше его воинов поучаствовал порохой крошки понюхал а он теперь меня воевать учить будет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 С Глазенапом во главе тянут дополнительные телефонные и телеграфные линии. Махаев уже прикидывает места установки пулеметов. Капитан Волкобой деловит ругается с кем-то по поводу состояния кремлевских конюшен. В уголких коридорах раздается начальственный рык Рененкамфа. Фрейлины Моретты бестолково мечутся, добавляя порядка и организованности всему происходящему.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 Да и для жизни более подготовлен. Ну, хитрилга. Государь. Рядом со мной точно из-под земли вынырнул Георг Греческий. Полковник Келлер сообщил, второй эшелон пулемет народа задержан на узловой станции Акуловка. Третий эшелон стоит в Питере под погрузкой. Джордже, Распредельно, чтобы в Акуловке бойцам было организовано горячее котловое питание.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 Причем систему Александр Петрович сотворил настолько сложно, что приехавший в Белокаменную Димыч, приволок 10 пулеметов в Молотчик, битых полтора часа не мог прорваться не то что ко мне, а вообще на охраняемую территорию. И если бы мимо не проходил Георг, так его еще часа три бы мариновали. Крутой разговор с Грефсом ни черта не дал. Он, с видом черника, на все вопросы, предложения и замечания отвечал только, что безопасность государя превыше всего. В конце концов, мы с Политовым, доведенной до белого коленя, выдрали из Гресса именные бессрочные пропуска на всех входящих ближних круг и предупредили бравого конно-гренадера, что если только, то еще как, и мало не покажется».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 Появилась даже новая резолюция на документах – в Москву. Так что о тихой семейной жизни, о которой мечтала Маретта, и речи не идет. В Александровском юнкерском училище вели курс русской гимнастики. И теперь мои телохранители, атаманцы и стрелки, периодически выступают в роли наставников, посвящая будущих офицеров тайны благородного искусства отъема жизни и здоровья ближнего без применения вульгарных приспособлений. Юнкина оказались благодарными учениками, и скоро русская армия получит первую порцию инструкторов рукопашного боя. К июню жизнь в Москве окончательно наладилась. Вот-вот и свадьбы играть будем. Вот только проводим флот в Японию и вперед. Интерлюдия Рабочий день Савы Алексеевича Лобова, главного охранителя Стальграда, заканчивался буднично. То есть хреново, откровенно говоря, заканчивался. Сплошь труды и заботы. А Савва Алексеевич, между прочим, уже не мальчик, и нервишки шалят, и в боку что-то это этакое иногда покалывает, и седина в волосах изрядные позиции заняла. Вообще-то лоб, как незатейливо промеж себя называли Саву Алексеевич и полицейские и фартовы, четыре года назад соглашаясь на предложение рукавичника возглавить службу безопасности завода, самую чуточку рассчитывал, что основные три волнения в жизни останутся в прошлом. Ну какие страхи могут быть на службе, по большому счету, никому не нужного, ни путевого сынка богатея, вдруг решившего начать собственное дело? Прогореть не прогорит, продукцию канавинского завода и до его реконструкции скупали до последнего железного прутка. В России, знаете ли, не так уж много источников соответствующей продукции.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 только его одного следовало вместе с другой разрабатывать и мять, дабы избежать ненужных сложностей. Ну ладно, с ним-то вопрос порешали, благо иных работников того господина нам ранее доводилось видывать по ту сторону решетки. Было о чем поговорить вежливо. Но ведь Александр Мать Михайлович ухитрился поссориться в кратчайшие сроки с десятком другим таких вот господ. И ложки-тарелки еще мелочи были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 Хорошо еще Демьян до беседы Ивана Михайловича с господами Митрофановым, Еревеем, Бестужевым и Юзом обсказал намерение этого долбаного Ваньки Каина нам бравым. Появилась возможность все спланировать и, ненавязчиво, через Демьяна до Руковичникова-старшего довести рабочий план операции. И то ведь чуть не угробил поганец финансы. Ну с чего ему пришла мысль Демьяна-то выгнать на воздух?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 Соответствующий знаки отличия все умеющие говорить, жители Нижнего отлично знают. Безусловно, вменяемые, хотя и слегка веселые, направляются в пряник. Место весьма приличное, между прочим. Обычных работяг в такое не пустят, даже стальградцев, но то в обычных случаях. Видите ли, не дали, как вчера, яшка, резкий невысокий живчик и демьян, натуральная верста коломенская, влипли именно на Молодецком Гулеване.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 Разумеется, трюк был стар как мир. Тяжкое пробуждение и осознание себя из-за некоторых специфических компонентов водки, побитые и поломанные люди на поверку, имевшие жетоны какого-то охранного агентства, и забеженные честные официантки, и настроенный на непременное соблюдение закона честный полицейский. С последнего, откровенно говоря, и начал разматываться клубочек подставы.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 Непременно чем-нибудь до да обидели достопочтенных работе, что-то этакое бумажно-хрустящее стёпе определённо сунули, а затем этот, ну, очень случайный прохожий, долго, почти со скупой мужской слезой извинялся перед стальградцами и уверял их в своём непременном почтении. Очень просил знак примирения поужинать с ним завтра, то есть уже сегодня в прянике. Визитка гласила, что перед стальградцами В мелкой руке адвокатишка из Саратова, так что почему бы и нет? Не плевака поди да и они сами отнюдь не дворники. В общем все так, как и предупреждал шеф. Застечному подойти ни по не осмелится, не идиоты все-таки должны понимать, как мы с некоторое время времени опекаем Ерему. А вот Демьян и Яков фигуры вполне подходящие. Оба отметились на испытаниях единорога в Питере.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 Самую разную публику за свою жизнь но изрел и четко убедился. «Как ты не маскируйся мелочью безобидной? Но какие-то нюансики и мелочи да выплывут, коли ты мелочью не являешься». И пока разливавшийся соловьем Владимир Дмитриевич угощал Демьяна, решившего надо думать, что попал в рай для казаков. Дорогущая еда от пуза, отмену качества водочка и все совершенно бесплатно. Вежливо выслушал Яшиной байки, А вот я так, как и было ему положено, кушал и пил очень умеренно, травил байки из жизни Стальграда и этот ненавязчиво намекал, пора бы и поговорить серьезно. Лоб совершенно точно убедился, не из нашего гнезда птичка, певчая Владимир Дмитриевич. Чуточку иначе себя вел, чуточку иначе держался, чуточку иначе говорил а всё вместе как-то характерно указывало на иностранное происхождение господина Нефёдова. Будь здесь одолженный питерскими друзьями Пётр Викентич, хаживавший канатов в чиновниках по особым поручениям и призванный поставить Стальграду контрразведку специфически против иностранных интересантов, он бы наверняка и национально смог бы определить. Но это, господа мои, совершенно излишняя подробность –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 Это Демьян. Тоже молодчина, кстати. Точно так, Владимир Дмитриевич, место замечательнейшее. Увы, нам многогрешным ни по кошельку и ни по чину. Без вас и на порог не пустили бы. Но это, само собой, Яшка. Замечательное место. Этак отстраненно, глядя куда-то в сторону, повторил адвокат. И девочки тут великолепные, не чета нашим знакомым Шенка.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 Внушительные, надо сказать, кулаки, когда весок – тяжелый, угрюмый взгляд убивца, уйму народа, положившего в сырую землю. Надо сказать, господин Нефёдов чуть осёкся, удивлённо взглянул на впервые внятно загарившего казака, и так слегка побледнел. Немножечко, конечно. Что поделать, непроизвольная физиологическая реакция вполне бывает и у отважных людей. «Яшка, он у нас голова!» — тихо, но весьма внушительно продолжил Демьян. «Коли что обговорить да выяснить, это он всегда. А вот решаю я, эта железяка во много миллион останется. Вздумать ее сам мастерить, да потом еще выпуск налаживать. Сечешь, господин хорош!» Вот именно Владимир Дмитриевич готовился подхватил Яшка. Пока-то еще опыты проведете, пока-то сплав нужный подберете, пока поймете, как бы общую конструкцию упростить. И времени немало уйдет, и деньги страшные. Слегка опишеший адвокат поспешил попочвать себя коньяком. Затем чуть ослабил галстук и откинулся на массивную спинку 100 из очень недешевого дерева. Вот как! Почтенные, а тюрьмы вы, стало быть, не опасайтесь ни чуточки. Я тут краем уха слышал от своих подопечных, что господа арестанты очень не уважают персон обижающих дел Весьма даже не любят. Или наоборот, очень любят. Это уже с какой стороны посмотреть. Но вам на той стороне ужасно не понравится. А мы, пожалуй, попытаем судьбу. Ухмылка Демьяна, непривычного человека, могла нешуточно испугать. «Сдается мне, мил человек, тебе же куда добыть куда важнее, чем гадость честным людям сделать». «Заметьте, Владимир Дмитриевич», — позволил себе чуточку фамильярности Яшка, «мы ведь не отказываемся обсуждать сделку в принципе. Найдете ли вы других, стой же понимающих, это еще бабушка надвое сказала, а нас очень может статься быстро и застрого вытащат» без господин Ульянов с самолучшими адвокатами и как-нибудь извернется. Он юноша хваткий и напористый. Уж больно важное дело нам доверено. Мы все-таки на особом счету состоим. Адвокат скинул брови, вновь на мгновение усталился куда-то пустым взглядом. Затем нарочито-миренно отрезал себе кусочек телятины, изящно отправил ее в рот и усугубил сельтерской водой взяв таким образом паузу нечто собрался с мыслями и слегка усмехнулся а вы ребята определенно и раньше такими negoциями занимались чувствуется навыки слаженность ожидали торговли а владимир дмитрич ну что вы право мы просто готовы к разным житейским неожиданностям для работяги у тебя ешь и язык уж больно подвешен увы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 — Сумма четыреста мне совершенно не нравится, — это яшка. — Тысяча, не меньше, — подпил Демьян. — Разумеется, к каждому. И дополнительно еще пятьсот. У нас, знаете ли, еще возникнут накладные расходы по совершению негаций. — И не в рублях. Нам козырны хрустов охота. пуды, тьфу, то есть фунты. Почтенный Владимир Дмитриевич застыл, как мешком по голове стукнутый. Побагровел, еще раз рванул галстук, задышал весьма громко и прерывисто, сжал кулаки. Так себе кулачки и по сравнению с Демьяновыми. Затем Нефедов слегка склонил голову и начал массировать виски. В общем-то, лоб и сам полностью охранил от наглости Демьяна. Две с тысячи фунтов – это вам не фунты изюма. Семь шиллингов вот сколько стурочи в Англии получает в день. Ну, казачок, ну попадешься ты мне. Уйдет ведь клиент, уйдет тварь такая. Вы, вы, вы... Начал заикаться адвокат. Господин Нефедор, вы бы уж ко мне попроще обращались. Вот так, вот как с самого начала покачал головой Яшка. Выродки... Недоноски с подзаборная!» под заборное адвоката все-таки прорвало. Владимир Дмитриевич вам бы коничку для успокоения, советует сердобольная яшка. Или лимончиком непременно лимончиком закусывайте, оно очень способствует, прибавляет Демьяну хмалясь. Две с половиной тысячи фунтов, что вы с ними делать будете, нищеброды!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 Дальше лоб и смотреть не стал. бросил на стол, на стол пару купюр за скромный ужин, поднялся и неторопливо двинулся себе по делам. Если уж клиент начал стращать и грозить, значит цена его в принципе устраивает. Ну, разве что поторгуется? Полтысячи фунтов он, конечно, взад отспорил. Для того о них и поминали, чтобы хорошему человеку уступить. Вот так вот все и обстояло, Савва Алексеевич, закончил отчет Демьян. А вот Яшка что-то замялся. Но еще не все. Но, Яш, не тяни ему, мол, говори уж. Как раз вчера в Стальграде случился крайне неудачный пожар. Ничего особенного, так сгорел десяток пищалей, рванул ящик пороха, и уж так случилось, что полностью изуродовала побывавший в Питерском манеже единорог. груда металлолома только и осталась. Окончательные расчеты передачи железяки в полное владение, пользование и господина Нещедова, производил Яшка. Он же и продемонстрировал гостям дорогие возможности единорога. Со скидкой, конечно, стандартный боеприпас. Патроны рукавишников решено было гостям не показывать. Протокол, оформленный Стёпой Тихорецким, вместе с письменными свидетельствами потерпевших, Яши честь по вернули. Чего ж ещё Яши-то сказать хочет? Соблазнили меня, Савва Алексеевич, как есть, обманули и захомутали. Заставили бумагу подписать, мол, удостоверяю подписью, что и впрямь получил две тысячи фунтов от господина Нефедова за продажу известного ему товара. А тут меня и на камеру фотографическую сняли, и при том аккурат в одном кадре с единорогом, и пояснили, мол, принимаем мы тебе, Яша, на постоянную работу, А откажешься работать, али запросишь запросишь чересчур, так сдадим с потрохами хоть твоему хозяину, а хоть и полиции. А еще говорят, военные ваши какой-то там страшный комитет госбезопасности учреждает Там тебя, мол, вообще на дыбу вздернут. Но сделаешь все как надо, так в обеду не дадим и денежек добавим. Сами понимаете, этого вполне хватит, чтобы невинную русскую душу сбить с пути истинного клоун, дитё малое. Знает стервец, что после особенно удачных операций лоб любит пошутковать и, в общем, спокойно к шуткам относится. Ну и ладно, шутить и мы умеем. Вот она, значит, как. Подлым коварством изменник в наши ряды вступил. призлым понимаете ли, отплатил за предобрейшие Гадюку болотную согрели мы на своей груди кукушонка, родства не помню, скормили.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 Не беспокойтесь, коли в отставку соберетесь в выходное пособие, уж никак не меньшее получите. И без того премию получите произрядное. В отставку ребята соберутся не скоро. Во-первых, оба еще молоды-зелены, здоровы, как быки перед случкой, и жить собираются долго и весело. Во-вторых, уж больно многим людям в Нижнем, а пожалуй, что уже и в России, если вспомним все дела, они насолили. Пока за ними Лоб и Стальград – это один расклад, а вот в отставке будет совсем другой. Что Демьян, что Яша этот отлично понимают, и ни малейших претензий за душой иметь не будут. — Савва Алексеевич! — Ну что тебе, Демьян? Что ж ты, добрый молодец, буйную голову повесил-то? В кои веки Лоб был в исключительно хорошем настроении, так что не прочь был ответить на иные вопросы и разве иные сомнения, в пределах разумного, конечно. «Савва Алексеевич, а все ж нехорошо получается», — с трудом выдавливал слова казак. «Выходит, что мы своими руками супостату отдали самолучшую в мире пулемет. Они ж теперь, если не таких же, то похожих понаделают, а то еще чего придумают на нашего единорога, глядячи». «Так, чуть не забыл об этом пункте Демьяна. Вечно ему не имется». Никак не привыкнем к субординации и порядку. Каждый солдат, как говорил Александр Васильевич Суворов, должен знать свой маневр. Свой. А не все маневры разом. Ничего. Сейчас мы, ребят, малость прописочим и отправим в новую службу служить. Демьян, ученый ты наш. Думаешь, нашего красавца так легко скопировать да улучшить? Голуба, давно ли ты в знатные оружейники-то выскочил... Ласково широкой улыбкой оттыкнулся лоб. Аль забыл, как на карабин засечного крестился и собирался изничтурить как несомненное проявление нечистой силы. И Яша и сам Демьян невольно улыбнулись. История, что и говорит, давняя и призабавная. Все именно так и было. И крестился Демьян, и разломать первый СКЗ кинулся. Вот только нарвался на самого Ерема Засечного, готового свою детище хоть от нечистой силы, хоть от воинства ангельского оборонять. Ожесточенный, минут на три бой, после которого Демьона откачивались полчаса, Александр Михайлович Ехидное непонятно прокомментировал. Но, мля, Льюис и Кличко отдыхают. Так что не казнись, Демьян, попусту. Ничегошеньки у наших покупателей не выйдет. Только зря промучиваются, точно тебе говорю. И вообще, ребятки, поручаю вам новое ответственное дело. Потянулся за кошельком лоб. Извлеченная из оного премия Демьяну и Яши как раз чуточку превзошла первоначальное предложение господина Нефедова. Пятьсот рубликов, годовое жалование рабочего. Берете еще троих по вашему выбору. Только не громил. А вот таких, как Яша. По отдельности идете себе в шинок. Начинаете гулять. От кущего веселья и прибытка. И душу вытрясаемый, суки Званцева, восторженно подхватил Демьон, продемонстрировав улыбку аллигатора Африканского. Действительно, без хозяина шинка тут никак не обошлось. А вот Яша, поджав губы, покачал головой. Умница.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 — Не то убивать, не то университет отдавать, в большие люди выводить. — Все правильно. Не надо господина Званцева ни о чем спрашивать. Гуляйте себе, веселитесь, а под конец вечера разносьте его поганое заведение в дребезге, чтоб ни единой целой единицы мебели и ни одного местечка, куда усталый путник голову мог бы преклонить. Клечить посетителей не надо, но опять же нехорошо, если они на своих ногах и без единого синяка уйдут. Не солидно с нашей стороны. А как же? Ну хорошо, хорошо, милостью разрешил Сава Алексеевич. Пару-тройку раз можете и Уанцева приложить. Но опять же, без членовредительства, ясно? Мы все же честные охранники, немного торговцы, самые малость авантюристы и шпионы, но уж никак не убийцы и не преступники. Получившие конкретные указания казачки просияли и резвым алюром отправились исполнять. Ну да, это на что хорошее их нипочем не подвинуть, а как пьянствовать и физиономии бить – это не всегда пожалуйста. Вот интересно, кому все же достался наш единорожка? На какой чужой сторонушке будет век доживать горе-горевать? Эй, нет, не будем употреблять, подавляться иным подчиненным. Дело сделано, и слава Богу. Теперь сие головная боль Александра Михайловича и его высоких друзей –